Глава 45. Самое страшное, когда не знаешь, что делать дальше. Вот вроде бы только тебе казалось, что всё выроливает, дорога спрямляется, вы наконец находите какое-то подобие равновесия, которое может вывести к нормальным отношениям. А потом всё в дребезги. В Пафосе в доме родителей её мужа Я, конечно, совершил большую глупость. Я реально не подумал о том, что она говорила про местное море. Уже заплыв прилично далеко, вспомнил и её слова, и статьи из рекламных проспектов, которые читал когда-то. Да, там коварные течения уносят в открытое море, и даже если ты отличный пловец, твой заплыв может окончиться печально. Мне повезло. Со мной всё было в порядке. Я просто слегка промахнулся, понял, что приплыл не в ту бухту, решил дойти пешком. Благо, берег свободный, пляжи общественные, заборов нет. Идти в тапочках удобно. Эстерика Зои меня отрезвила, напугала и обрадовала. Да, немного. Она волновалась за меня. за меня. Значит, есть надежда. Я мог бы говорить о надежде и после двух страстных ночей в Сочи, если бы утром я не видел её взгляд в пустоту, взгляд, от которого становилось горько. Но я заслужил. Даже если я 1000 лет буду хорошим, буду совершать подвиги ради неё, делать добрые дела, обрету славу лучшего человека на земле всё равно буду считать, что заслужил её не любовь, и равнодушие тоже. Равнодушие, которое страшнее не любви. Там на берегу, обнимая её, бьющуюся в рыданиях, ругал себя: "Кое-как удалось такие её успокоить". Внёс в дом, где мама Петресы уже приготовила какой-то особенный чай. Она сидела с Зоей, измерила ей давление, напоила чаем. Потом отвела меня в сторону и спросила деликатно: "Могу ли я отнести Зою в её спальню и остаться там с ней до утра?" Я кивнул, хотя не был уверен, что Зоя этого хочет. "Останься со мной, пожалуйста. Просто обними меня. Не отпускай." Я обнимал её всю ночь, слушая её дыхание и редкие всхлипы. Ближе к утру ей стал сниться кошмар, потому что она заметалась, потом застонала, и я услышал её шёпот: "Петр, пожалуйста, Петрос, Петрос". Потом она тихо заплакала, а мне словно сердце вынули и резали на тоненькие кусочки. В тот момент я думал только о том, что отдал бы всё, лишь бы сейчас рядом с ней был её муж, её любимый, не я, другой. После Лимасола стало ещё хуже. Зоя словно заново пережила всю трагедию с мужем. Я видел, как она зашла в дом и буквально упала у порога. Но сдержался, пошёл за ней. Уходи, Темерлан, пожалуйста. Нет, Зоя, я тебя не оставлю. Не в твоём положении, пойми, тебе нельзя. Подумай. Подумай о детях, о Свете, а о... о том, кто сейчас там. Я всё время должна думать о других. А кто подумает обо мне? И я, я думаю о тебе. Поэтому я прошу тебя успокоиться. Поэтому я тут рядом. Она сделала шаг, падая в мои объятия. Тяжело там. Мне так тяжело. Мне так без него тяжело. Ты ты не представляешь, каким он был. И снова каждым словом стрелой в сердце. До кровотечения мыслей внутри. Боль, боль, боль. Ее боль, которая врастает в меня чистоколом, становится моей болью. Она рассказывает про их первую встречу. Он чуть не сбил ее, и я не знал. Представляю их ее с огромным животом. Тоненькие стройные ножки в туфельках, которые заливают воды. И перепуганные глазенки. Березовые, как Кипрское море. А потом его любовь. её отчуждение его смех попытки шевелеть понравившуюся девушку молодой маму у которой вместо сердца выжженная пустыня и первые ростки её нежности к нему и тот момент когда зоя поняла что чёрт как же больно было слушать но я понимал что я должен ей это нужно и я нужен ей хотя бы для этого Возвращаемся домой. И между нами снова стена. Моя мама прилетает без предупреждения. Она знает, что у меня живёт Зоя. Я не могу не пустить маму в дом, но вижу глаза Зои, и мне физически плохо. Мама хочет просить прощения, Зоя слушает её, принимает всё. Но я ощущаю ту боль, которую чувствует мой светлячок. И мне тоже больно. «Зачем ты приехала, мама?» «Я хотела как лучше, сынок. Нужно было предупредить. Я боялась». «Чего? Что ты скажешь, не приезжай!» Она плачет, вытирает слёзы. Я смотрю на морщинистые щёки, осознавая, как сильно она постарела за эти годы. «Ведь она совсем молодая, мне тридцать пять». Мама родила меня, когда ей было всего восемнадцать. Ей пятьдесят три. Выглядит она намного старше. Мама Зои, которая сейчас не больше сорока пяти, смотрится как дочь моей мамы. Понимаю, что я ужасный сын. Я плохо забочусь о ней. Я должен быть рядом. Мне нельзя было отпускать её от себя. Обнимаю маму. Вижу Зою. Она стоит в дверном проеме. Делает шаг к нам, смотрит на меня, закусывает губу, подходит и... Обнимает меня и мою маму. Мама обнимает Зою, плачет, начинает говорить что-то на родном языке. Я пытаюсь успокоить ее. «Тамерлан, попроси Хосию принести нам чаю, пожалуйста. Мы побудем тут». И мед. И её пирожки. Меня выставляют вон, и я понимаю. Зои и мама долго разговаривают. Мама выходит ко мне позже, спокойная, счастливая, даже помолодевшая. Но почему-то с этого дня в доме для меня ад. Мне нет там места, и я чувствую себя лишним. О том, что у нас Зои было в Сочи, я даже мечтать не могу. Эта страница как будто снова закрыта. Её нет, как не было. Не было жарких объятий, аромата разгорячённой кожи, всхлипов, звуков поцелуев, сладкого томления плоти, ядерных взрывов наслаждения. Не было И даже тех спокойных и нежных объятий той ночью после моего заплыва, их как будто тоже не было. У меня в доме живёт моя семья, моя чужая семья. Они сами по себе, а я сам. Только дети, Сандра и Светлячок, которая выглядит почти совсем здоровой и меня признают. И маленькие косты тоже. для остальных я словно персона нон грата. Меня нет. Мне не хочется возвращаться домой, где меня не ждут. Она не ждёт. Она очень ровно со мной общается, то есть никак. Ничего, о чём я мечтал. Да, дом стал уютным. Они купили какую-то мебель, причём Злая потратила свои деньги, а я скрепел зубами, рвалый металл, но молчал. В комнатах появляются безделушки, кресла, комоды, стулья, банкетки, столики, вазы с цветами, картины. Мама Зои часто приезжает с мужем. Как-то он предлагает мне проверить сердце. Вы всё время бледный, Тамирлан, говорит он на ломаном русском, взяв меня за локоть в коридоре. отведя в сторону от всех. Цвет лица ваш не нравится, и круги под глазами. Вам бы попасть на обследование. У меня тут есть коллега. Спасибо, я подумаю. Вижу глаза Зои, которая всё-таки слышала наш разговор. Позже она подходит ко мне под лавлевый порога моей спальни, спальни, которая так и не стала нашей. Темирлан, я слышала, что говорил Андреас. Почему ты не пойдёшь к доктору? Зачем? Со мной всё нормально. Но он сказал, что я могу рассказать тебе, почему я так выгляжу. Перебиваю, потому что хочу закончить этот бессмысленный разговор. Но разве тебе это интересно? Что? Почему ты так говоришь? Прости, я устал. Если ты хочешь, я пойду к доктору. Она молчит. И я понимаю, что сказал лишнее, сделал лишнее. Но у меня почему-то действительно всё меньше сил. Я слаб. Все же в офисе до последнего работаю, а потом просто сижу, когда уже нет сил перебирать документы. Сижу и смотрю в окно. Думаю, что, может быть, мне стоит поехать ночевать в отель? Какая разница, где? или остаться на диване в офисе? Нет, я не могу. В доме не только Зоя. Там моя мать. И её мама часто остаётся. Не хочу, чтобы они думали, что я приезжаю поздно. Никто не ждёт, конечно. Но все знают, что я дома. Вижу, как колышется занавеска в спальне Зои. Не спит. в субботу также уезжая, хотя обещала отвезти детей на конюшню. Их может взять и Юсеф, и Зоя с мамой тоже могут пойти. А мне проще там, подальше, подальше от дома, в котором я чужой. Возвращаюсь за полночь. Сидел в офисе, позвонил старый друг, позвал меня в ресторан. Я поехал. Было шумно, танцы, красивые девушки. Я смотрел на них и думал о красивой, которая не ждёт меня дома. Надо что-то менять, Тамирлан. А что? Ты же хотел просто быть рядом, говорил, что этого достаточно. Значит, терпи. Захожу в дом. Тишина так давит, пугает даже. Надеюсь, всё хорошо. Мне бы позвонили, если бы что-то было не так. Иду на кухню, хочется выпить воды или чаю. Съесть вкусный пирожок из тех, что Зоя готовит вместе с Хоссией. Зачем ты приезжаешь домой? От неожиданности я давлюсь, начинаю кашлять. Руки вверх подними, возьми воды. Послушно поднимаю руки, приступ проходит. Почему ты не спишь? говорю растерянно. Зачем ты возвращаешься, если тебе так плохо тут? Зоя говорит вроде спокойно, но Мне я даже не знаю, что и сказать. Мне не плохо, просто много работы. Много? Зоя подходит ближе, но останавливается в нескольких шагах. И я понимаю, что она почувствовала запах. В клуме был кальян, и девушки танцевали рядом. от них несло парфюмом за версту. Вмижу, как её глаза мутнеют, наливаясь слезами. И ещё отчётливо вижу животик, совсем крохотный, но он есть. Зоя, не надо, я пойду спать. Стой. Успеваю перехватить её на выходе, прижимаю к стене. Мы молчим. Просто смотрим друг на друга, мечтая научиться читать мысли. потому что высказать всё, что мы чувствуем, нельзя. Слишком больно. Зоя. Я хотела попросить тебя. Попроси. Ты ты можешь опускает голову, закрывает глаза, всхлипывает. А что, Зоенька? Что скажи? Светлячок мой, скажи, я всё сделаю. И если ты хочешь, чтобы я ушёл, я уйду, навсегда исчезну, только Я хочу, чтобы ты спал со мной. Что? Да. Чтобы ты со мной спал. Я мне мне очень нужно, понимаешь? Это всё беременность, наверное, я я просто не могу, понимаешь? Мне больно, физически очень. Я мне нужно, чтобы ты был рядом. Я постоянно думаю о твоих руках на моём теле. Мне так одиноко. Я Ты не приходишь вечерами, а я представляю, что ты ты где-то, ты с другой, и я мне мне так плохо. Её слова обрушиваются на меня ледяным ливнем, и в то же время обжигающими лучами солнца. Зоя, пожалуйста, мне надо, чтобы ты меня любил. Господи, об этом надо просить.